Борис Акунин. «Сокол и ласточка». Роман. Москва. Олма Медиагрупп. 2010 год. Круизный лайнер «Сокол». Весна 2009 года. Николай Александрович читает письмо. СМ. 25 февраля 1702 года. Моя истинно любимая Беттина. в соответствии с уроками эпистолярного этикета, преподанными незабвенной мисс х е д ж в у т Письмо персоны, находящейся в длительном путешествии, должно начинаться с благопожелания адресату, затем коротко коснуться сфер небесных, сиречь погода, оттуда перейти к области земной, сиречь описанию места пребывания, и лишь после этого плавно и размеренно, подобно течению равнинной реки, следовать по руслу приключившихся событий, перемежая оные,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 А бегать от своей судьбы в равной степени недостойно и глупо. Все равно не убежишь, лишь потеряешь самоуважение и честь. Моя судьба, похоже, уготовила мне дорогу гораздо более трудную и долгую, чем м н и л о с ь нам с тобою. Город С.М., самое имя, которое сделалось мне до того неприятно, что я предпочитаю обозначать его лишь первыми буквами, очевидно превратится из конечного пункта моей поездки — в отправную точку п у т е ш е с т в и я гораздо более дальнего и опасного. Боюсь, у меня нет у н о в о г о выхода. Арматор Лефевр, в переписке, казавшийся столь любезным и покладистым джентльменом, искренне заинтересованным в успехе моего предприятия, при встрече оказался в ы ж и г а й наихудшего сорта. Назначена им цена многократно выше той, о коей мы сговорились, но это еще полбеды. Гораздо тягостнее дополнительные условия.